Часть вторая. Земля. Глава 1 Дальний космос был безбрежен. Он поймал Марс в невесомые паутины и неотвратимо затягивал его в свое черное чрево. Дни уходили словно песок. Менялись созвездия и мелькал калейдоскоп звезд. Но корабль никак не мог найти пригодной для жизни планеты. Сразу же после памятного боя с альзийским линкором большая часть путешественников была погружена в анабиоз. И лишь шесть человек поддерживали жизнедеятельность корабля. Командор и Ари в не легли. Русию показалось, что он спал мгновение. Он открыл глаза и увидел над собой улыбающегося командора. «Доброе утро!» «Черт возьми!» Русь попытался потереть лоб, но он на прозрачное стекло, надетого на голову шлема. Начиная что-то припоминать, он спросил. «Сколько времени?» «Какого года не удержался, съездил командор?» А какой сейчас может быть год? удивился Русий. 1127 эры разума. Ого! Сколько же я провалялся в этой дурацкой ванне? Без малого 15 лет. А у меня такое чувство, что я только что уснул и дьявольски не выспался. Нормальное чувство. Этот сон не приносит облегчения. Вылезай. Руфи схватился руками за край, наполненный желтой вязкой жидкостью анабиозной ванны. И, к своему удивлению, не смог даже приподнять сильное когда-то тело. Он был беспомощен, словно новорожденный ребенок. «Не волнуйся, это нормально. Твои мышцы несколько атрофировались. Это скоро пройдет». Командор помог Руси выбраться из ванны и стал возиться с замком скафандра. Вокруг стояли люди со смутно знакомыми, но уже почти забытыми лицами. Освободившись от скафандра, Руси оперся на их плечи. Сделал несколько неуверенных шагов и облегченно упал в кресло. Зашипил выходящий из шлема кислород. И Руси, наконец, то свободно грудью вдохнул нормального, почти атлантического вкусного воздуха, а не стерилизованной смеси. «Этой штуки мне там очень не хватало», с удовольствием вздыхая, выговорил он. Как и всем нам, вежливо улыбнулся стоящий около Руси Атлант с летными нашивками. «Мы когда-то были немного знакомы, но прошло столько времени, поэтому позвольте представиться. Меня зовут Динем. Я помощник капитана, командир пятой смены. Знакомься, это моя смена, которая вскоре будет погружена на биоз. Ее замените ты и еще пятеро. Стоящие вокруг Атланты стали весьма церемонно представляться. Эфксий, пилот, в прошлом гвардеец. Этна, доктор-биолог. Руси отметил, что у девушки необычайно грустные глаза. Юльм, широко улыбнулся, сколообразный детина. Рад тебя видеть, Юльм. Руси сразу узнал телохранителя командора. Ваоли, механик, в прошлом тоже механик. Ариадна, психолог. Вот и вся смена, подытожил Денем. Кроме нас на корабле бодрствуют Командор и Арий. Что с тобой? спросил астронавт, видя, как изменилось лицо Руси. Ничего. Наверное, еще никак не отдай до от анабиоза. Сейчас ты увидишь, как раз будет остальных. Ваоли, начинай. Руси покрутил головой, высматривая командора. Но тот уже ушел. В голове мелькнуло. Ха! Я удостоился персональной чести быть разбуженным лично командором. Зрелище пробуждения знобиоза было весьма занятным. Денем и Ваоли откинули стеклянный купол одной из Занабиозных ванн. Нехитрая манипуляция системой жизнеобеспечения и две пары сильных рук буквально выдернули из жидкости гумия с учумелым видом озиравшегося по сторонам. Увидев Руси, он расцвел улыбкой и сделал энергичный шаг. Последовало весьма болезненное падение. Атланты дружно расхохотались. «Надеюсь, ты не ушибся?» – спросил Денем, вытирая невольно выступившие слезы. «Нет, ну черт возьми! Что со мной?» «Твои мускулы размякли после пятнадцатилетнего безделия», – пояснил Ваолий, снимая с гумия шлем. К Русию подсела Ариадна, невысокая золотоволосая девушка. «Ты не думай, что мы над ним злорадствуем. Эта сцена превратилась в своеобразную традицию». Четвертая смена тоже смеялась до слез, когда Юльм растянулся на полу. Повторилась сцена знакомства. Гумия представили и Русию, а затем усадили в кресло. Они крепко пожали друг другу руки. Вскоре на свет появились еще четыре Атланта. Хорошо знакомый друзьям доктор Олем, Атлант, который представился механиком Эром, и две девушки, Леда и Земля. «Вот вы и собрались вместе. Мы рады приветствовать шестую смену», – торжественно провозгласил Денем. А теперь, ребята, готовьтесь, вам придется здорово попотеть. Целую неделю освобожденных из набиоза атлантов откармливали и не выпускали из тренинг-комплекса, где они до полного изнеможения тиранили мышцы на всевозможных тренажерах. Этна ежедневно проделала кучу анализов и на седьмой день заявила, что они уже не похожи на жующих покойников. Они, наконец, вновь научились двигаться. Начался второй этап промежуточного периода – передача смены. Денем и Ваоли повели своих сменщиков по крейсеру, объясняя устройство и назначение приборов, механизмов и приспособлений. Марс был идеальным кораблем для долгих, подобных этому путешествий. Небольшой и очень компактный, он располагал всем необходимым для пребывания в дальнем космосе. Хотя корабль не обладал, подобно суперлинкорам, непробиваемым силовым полем, но эти функции частично выполняли лучевые ловушки, кустообразно раскиданные по всей поверхности корабля, Сооружения, способные поглощать и деэнергизировать метеориты и иные космические объекты небольшой массы. Эти ловушки делали Марс похожим на рассерженного иглоноса. От столкновения с более крупными предметами предохранял бортовой компьютер «Атлантис», который или изменял курс, или расстреливал незваного гостя из нейтронной пушки. Энергию крейсер черпал из нескончаемых запасов Вселенной. Его веретенообразное тело было покрыто серебристыми сверхпрочными пластинами из зеркального пластика, способного улавливать энергию звезд. Эта энергия подавалась в преобразователь, а затем концентрировалась в генераторе, питавшем сверхмощный двигатель, который мог работать на нейтронном топливе. Скорость корабля превышала скорость света, что не было чем-то сверхфантастичным. Корабли последнего поколения уже перешагнули рубеж 400 тысяч километров в секунду. Формой корабль напоминал веретено с двумя убирающимися планирующими плоскостями. Во время полета это веретено с огромной скоростью вращалось вокруг собственной оси, что создавало приличную, почти как на Атлантиде, силу тяготения, и обитатели корабля могли вести нормальную, а не летающую жизнь. Марс имел семь горизонтальных и вертикальных уровней. Первый уровень включал в себя капитанскую рубку с огромным обзорным иллюминатором, аналитический центр и медбиоблок. При проектировании кораблей подобного типа атлантические ученые долго бились над проблемой, как обеспечить нормальный обзор из иллюминатора, учитывая бешеное вращение корпуса. Проблема эта была новой, так как до этого корабли с искусственной силой тяготения не создавались. Наконец, после долгих поисков был изобретен гиперредуктор, контролируемый компьютером. Он позволял вычленять определенные фазы вращения и давать чистую неискаженную картинку. Большую часть капитанской рубки занимал корабельный суперкомпьютер «Атлантис», содержащий триллионы бит информации. Кроме компьютера здесь были пульт ручного управления кораблем, дублирующий пульт и четыре кресла для капитана, штурмана и двух пилотов. За титановой переборкой находились еще два блока, работа на которых была тесно связана с компьютером. Это был компактный аналитический центр, деятельность которого обеспечилась двумя аналитиками и биомедблок, включающий в себя биокартотеку, биохранилище, операционную и диагностический центр. Оборудование этих блоков представляло собой последнее слово атлантической науки. Особый интерес представляло биохранилище. Около 100 лет назад известному биологу Гнару удалось добиться стойкого сохранения молекул и моделировать процесс развития из этих молекул живых организмов. С тех пор атланты начали биологическую колонизацию открываемых миров. Все корабли, подобные Марсу, были оборудованы специальными биохранилищами. И теперь, высадившись на пригодной к жизни планете, Атланты в течение короткого времени могли заселить ее привычными для себя растениями и животными. Тогда же Игнар предложил заменить естественно рожденных детей гомункулами, но это предложение почему-то не понравилось Верховному комитету. Игнар был помещен в спецмедцентр с диагнозом «умственное расстройство». Прожил он удивительно долго и умер всего несколько лет назад. Командор, узнав о его смерти, сказал на заседании Верховного комитета «Кандидат в создатели умер». Лишь много позднее Руси понял смысл его слов. Итак, Марс имел огромное биохранилище, включавшее в себя около 20 тысяч штаммов флоры и фауны. За биомедблоком начинались второй, третий и четвертый горизонтальные уровни, соединенные лифтами. Во втором уровне находились каюты членов экипажа – 12 и пассажиров – 28. Третий уровень включал в себя тренинг-зал и информ-центр, снабженные мониторами сфероприемниками и большим запасом сферокассет. Здесь же находилась батарея лазерных пушек. Весь объем четвертого уровня занимала система жизнеобеспечения корабля, автоматическая звероферма, водный резервуар и установка для регенерации воды. Пятый уровень вмещал в себя камбус, пищеблок и 17 хозяйственных блоков. В шестом нижнем кормовом уровне располагались преобразователь, генератор и двигатель. Уровень был полностью автономен, и для проникновения туда требовалось специальное разрешение компьютера. И, наконец, седьмой уровень был транспортно-грузовым. В нем находились все те механизмы и приспособления, которые могли понадобиться при высадке на планету. В ангаре стояли два десантных катера. Рядом подремывал гравитолет. Ближе к корме покоились две грузовые ракеты. Здесь же был космический шлюз. Раструб мощной нейтронной пушки находился под капитанской рубкой. Две лазерные пушки составляли батарею третьего уровня. Еще две торчали по бокам корабля. Все они могли управляться как компьютером, так и вручную. Таков был крейсер Марс. Стремительный космический корабль, дом последних атлантов. Минуло еще 7 дней. Шестая смена приняла вахту. Перед тем, как на биос, Денем рассказал Русию. Мы закончили свое дело, по крайней мере лет на 30. «Вы знаете и умеете все, что знали и умели мы». Они неспешно шли по коридору. После некоторой заминки Динем продолжил. «Знай, не все, что я видел, было мне понятно. На корабле происходили весьма странные вещи. Тебе о них еще предстоит узнать, когда ты познакомишься с историей Великой Колонизации. Почему я до сих пор ничего не знаю о ней? Ты будешь допущен к этим материалам, лишь когда пятая смена уснет в анабиозных ваннах. Таково требование командора». «Понятно», – протянул Руси, хотя ему было ничего не понятно. «Не все здесь мне нравится, и тебе, я думаю, не понравится тоже. Если будешь испытывать затруднения, обратись к Атлантису. Набери код LRM19K. Он примет тебя как друга. Он поможет тебе. Он знает порой то, что в него никогда не закладывалось». «Откуда?» – спросил Динем, уловив безмолвный вопрос Руси. «Я и сам не знаю. Может быть, во Вселенной есть какое-нибудь компьютерное братство». «Может быть, еще что-нибудь такое?» Он развел руками. «Запомни. ЛРМ-19К». «Запомнил». «И вот еще что», — обернулся Денем, уже уходя от Руси. «Я уже тебе говорил о смерти капитана, не зная, что послужило причиной его гибели, но подозревая, что это было делом рук одного из членов экипажа. Я знаю, о ком ты говоришь», — коротко бросил Руси. Через 4 часа пятая смена забылась тяжелым анабиозным сном. Вахту приняла шестая смена. Положение на корабле сложилось своеобразное. Командор и Ари практически выключились из общей жизни. Они заняли один из продовольственных складов пятого уровня, превратив его в жилую каюту. Командор, видимо, попал под полное влияние Ария и боялся даже взглянуть в глаза Русию. Ари по несколько раз в день заходил в капитанскую рубку или аналитический центр. Высокомерно отделывался несколькими пустыми фразами, получал свежие данные и исчезал. Все это не очень нравилось Русию. В первый же день вахты он запросил у компьютера данные об истории Великой колонизации. Компьютер сообщил, что данные заблокированы. После введения указанного Денемом кода, выдал требуемую информацию. Убедившись, что теперь он сможет получить все, что захочет, Руси решил прежде выяснить отношения с командором. Двери пятого уровня распахнулись, как всегда, бесшумно, но Руси внезапно почувствовал что командор и Ари знает о его приходе. Что это было за чувство? Он не мог объяснить. Когда он вошел, они сделали безразличные лица, но было видно, что они готовы отразить нападение. Руси перешел сразу к делу, даже не поздоровавшись. «Я требую объяснений», – твердо сказал он. «Почему информация о нашем полете заблокирована?» «Это недоразумение», – жалко скривился командор. Он старался не глядеть на Руси. «Что значит недоразумение?» Я хотел сказать, что все будет исправлено. Я скажу тебе код, и ты получишь необходимую информацию. Я требую, чтобы запрет был снят не только с этой, но и с любой другой информацией». «Хорошо», — снова пошел на попятную командор. «Ари займется этим». Первый тайм был выигран. Руси перевел дух и огляделся. Весь интерьер каюты составляли две пластиковые кровати и небольшой круглый столик, заставленный грязной посудой. Они даже не удосужились бросить ее в мусоросборник. Русью стало немного жаль Командора. Командор, сказал он более мягким тоном, я не требую объяснения, почему вы не легли в анабиоз. Наш организм не нуждается в искусственном сне, резко встрял Арий. Я попросил бы тебя не вмешиваться. Не забывай, что я член Верховного комитета. Арий презрительно скривил губы. Итак, меня не интересует, почему вы, подобно другим Атлантам, не легли в анабиоз и бесцельно тратите годы своей жизни. Это ваше дело. Меня волнует другое. Я требую, чтобы вы, как и другие члены экипажа, являлись на общие трапезы, принимали участие в делах корабля. Я требую, наконец, чтобы вы переселились в нормальную каюту, так как ваше затворничество может быть неправильно истолковано. А мне не хотелось бы быть свидетелем сплетен и ссор. Командор не ответил на вызов и вопросительно посмотрел на Ария. Тот, видимо, уже привык искаживаться за двоих. Нам наплевать на твои требования, Руси. Ты не имеешь здесь никакой власти. Кто ты такой? «Член Верховного Комитета?» «Верховный Комитет умер. Ты нуль!» «Я капитан смены!» Ари хрипло рассмеялся, голос его принял в кратчевые нотки. «Начальник смены? Но ведь это приходящее. Всего три года, а может быть и меньше. И срок этот зависит от того, сколь сильно ты будешь совать свой нос в чужие дела». «Ты угрожаешь мне?» «Угрожает слабый. Я предупреждаю!» Их ненавидящие взгляды скрестили. Знаешь, Ария внезапно проснулся от полудрема командор. Он прав, брови Арии недоуменно поползли вверх. Мы действительно должны принимать большее участие в жизни корабля. Я сегодня же выйду к общему столу. Я рад, что мог убедить тебя, Командор. Мы подумаем над этим предложением, враждебным тоном дополнил Арий и скосил глаза куда-то за спину Руси. Почувствовав на спине чей-то взгляд, Атлант обернулся. Сзади стоял Киборг. Глаза робота смотрели, как всегда, равнодушно. Но Русию показалось, что Киборг подконтролен Арии. «Проводи нашего гостя», — насмешливо приказал Арий. Киборг произнес металлическое «прошу» и указал Русию на выход. Атланту ничего не оставалось, как подчиниться. Командор сдержал свое обещание и пришел на ужин. Его появление в пищеблоке вызвало сильное оживление. Атлант уже давно не видел своего командора и были рады его появлению. Трапеза приняла веселый и непринужденный характер. Руси с радостью видел, как разговоры и шутки словно оттаивают замороженную душу командора. И он становился таким, как прежде, до встречи с Арием. Дело дошло до того, что командор дважды рассмеялся. Руси давно не помнил подобного случая. В конце ужина командор, сидевший рядом, положил ладонь на руку Руси. — Здесь не все так просто, как ты думаешь, — сказал он негромко, чтобы не слышали остальные. «Не связывайся с Арием. Он страшный человек. Я сам был бы рад избавиться от него, но, к сожалению, я ему кое-чем обязан. Не лезь в это дело. Я не перенесу, если с тобой что-нибудь случится». «Кто ты?» – выдохнул Русий. «Почему прячешь глаза?» «Вижу, ты кое о чем догадываешься», – вместо ответа продолжил командор. «Я даже подозреваю, кто мог подтолкнуть тебя на это. Черный человек». Русий кивнул. «Я боялся этого». «Верь, я не желаю зла ни одному из атлантов. Мало того, я пожертвую жизнь ради любого из них. А глаза – это неизлечимо. И это непредсказуемо. Как знать, может быть, и тебе когда-нибудь придется надеть такие же очки?» «Нет», – прошептал Русий. «Я тоже надеюсь, что нет. Хотел бы попросить тебя вот о чем. Дай мне, если можешь, каюту рядом с твоей, но обставь это так, будто это твое, а не мое решение. Ты поможешь мне?» Командор сжал его руку Руси. Неужели ты так зависишь от Ария? Да, после короткой паузы, помрачев, признался командор. Командор сказал Руси тоном, как люди говорят слово «отец». Прикажи, и я уничтожу его. Боюсь, это невозможно. Его настоящее имя Игуапа – Егуапа? Да, чуть помедлив ответил командор. Хорошо, командор, я выполнил твою просьбу. Последнее, что я хотел бы знать. Киборги под его контролем? «Да, он перемодулировал их подволевое поле своего мозга. Они выполнят любой его приказ». «Это усложняет дело», – задумчиво протянул Русий. «Что ты задумал? Оставь его в покое, ты можешь погубить себя. Меня не слишком пугает смерть. Но ты можешь погубить и корабль. Вот это и меняет дело». Руси хлопнул командора по плечу. «Ты будешь жить рядом со мной». Вечером того же дня Руси вызвал свою каюту Гумия. Вкратце пересказал ему свой разговор с командором. На вопрос, что будем делать, Гуми ответил, что это дело не одного дня, а может быть и не одного месяца, и что с ним не справиться вдвоем. Кого ты предлагаешь взять в помощники? Доктора Олема. Да и остальные члены смены будут, думаю, на нашей стороне. Меня лишь волнует, за кого будет командор. Командор не поддержит Ария, убежденно сказал Русий. Он пытается вырваться из-под его опеки. Сначала он наверняка займет нейтральную позицию, но в конце концов будет вынужден присоединиться к нам. Куда больше меня волнуют киборги. Да, согласился Куми. Они могут доставить нам серьезные неприятности. Еще. Не забывай, о чем говорил черный человек. Зриншанец может подчинить себе и контролировать чужую волю. Будь осторожен, а то мне не слишком хочется погибнуть от руки своего же приятеля-зомби. Дурацкая шутка. Послушай. А может нам обратиться за помощью к перстню черного человека? Думаю, еще не время. Хорошо, да будет так. А сейчас, на сон грядущий, пойдем познакомимся с бессмертным опусом Атлантиса. Историей великой колонизации. Пойдем, согласился Гумий. Друзья пошли в аналитический центр. Руси набрал код, указанный ему командором. Атлантис вежливо, но твердо сообщил, что данный код потерял силу. Что за черт? Не понимаю, разозлился Руси. А ну-ка попробуем. Он сделал обычный запрос и компьютер мгновенно высветил на дисплее информацию. Руси пояснил Гумию. Ари уже побывал здесь и снял блокировку. По крайней мере с этой информацией. Похоже он пошел на попятную. Вряд ли. Скорее всего это отвлекающий маневр. Своего рода подачка. Нате, жрите, а я пока найду способ, как подсыпать вам в миску яду. Этот зреншанец не из тех, кто быстро сдается. Документальная справка номер 10. Хроника Великой Колонизации. Данные компьютера Атлантис. 1112 год. Эры Разума. Крейсер специального назначения Марс после оккупации планеты Атлантида Альзилами, имея на борту 45 человек, вышел на поиски новой, пригодной для строительства цивилизации, планеты. Первый пробный заход был сделан в галактику КС-21. Здесь Марс принял бой с вражеским линкором. После уничтожения противника во избежание столкновения с остальными кораблями вражеской эскадры. Крейсер был вынужден покинуть галактику КС-21. Используя трансферное поле, был осуществлен переход в галактику МА-14. Начались поиски искомой планеты. На третий день после поисков по решению Верховного комитета. 36 атлантов, один человек погиб во время перехода через трансферное поле, были погружены в анабиоз. Цель – сохранение баланса сил. Система жизнеобеспечения. 6 атлантов составили первую смену. 1115 год эры разума. Первая смена. Капитан смены, капитан крейсера Марс, Стар. Штурман, сотрудник ГУРС, Ордем. Механик, механик бронехода Лес. Пилот-стрелок гравитолета Ксерий. Психолог-аналитик доктор Шада. Врач доктор Орна. Исследован центр спирали галактики МА-14. чрезвычайное происшествие. Выход из строя преобразователя. Исправлен спустя 4 часа. Негативные последствия отсутствуют. 1115-1118 годы эры разума. Вторая смена. Капитан смены, штурман крейсера Марс Гир. Штурман, гвардеец Альем. Механик, второй механик крейсера Жуст. Пилот, второй пилот крейсера Марс Шевей. Психолог-аналитик, биолог Лона. Врач, доктор Эмма. Исследована левая доля галактики МА-14. Переход в галактику МО-6. Чрезвычайные происшествия. Таинственное исчезновение штурмана Альема Данные расследования стерты. Рождение ребенка. Пол мужской. Улоны. Ребенок согласно решению общего совета усыплен. Самоубийство психолога-аналитика Лоны. Замена выбывших. Штурман. Первый пилот крейсера Марс Крют. Психолог-аналитик доктор Гера. 1118 1121 годы эры разума. Третья смена. Капитан смены. Начальник гурс Кельсея. Штурман. Первый пилот крейсера Марс Крюд. Механик. Командир гравитолета Бульвий. Пилот. Гвардейц Ущур. Психолог-аналитик. Доктор Гера. Врач-биолог. Изида. Исследована галактика МО-6. Чрезвычайные происшествия отсутствуют. Незадолго до передачи смены умер пилот Ущур. Причины смерти естественные. 1121-1124 годы эры разума. Четвертая смена. Капитан смены, начальник вооружения крейсера «Марс» Глем. Штурман, командир десантного отряда «Утий». Механик, конструктор Дрилла, Пилот, десантник «Крим». Психолог-аналитик, начальник идейного отдела Сальвазий Врач Биолог слета. Переход в галактику СХ-3 Исследование Галактики СХ-3. Исследование средней туманности Чрезвычайное происшествие. Авария на подходе к Черному Карлику Галактика СХ3. Гибель Глема, Утия и капитана Стара. Команда подробно. 1122 год эры разума. День 92. Согласно заданной программе, крейсер «Марс» проходил мимо звезды 14 Галактика СХ-3 «Черный карлик». При подходе на расстояние менее чем 3 световых секунды корабль попал в мощное гравитационное поле звезды. В результате борьбы с притяжением вышел из строя генератор. Корабль был втянут на эллипсоидную сужающуюся орбиту «Черного карлика». В результате частичного выхода из строя системы управления кораблем крейсер был поражен крупным метеоритом, третий уровень. Во время ликвидации аварии погибли капитан смены Глем и штурман Утий. Силами оставшихся в живых членами смены командора Ария и поднятых из анабиоза капитана крейсера Марса Стара, помощника капитана крейсера Марс Денема, механика крейсера Марс Ура, гвардейца Юльма, пораженный отсек был изолирован. Пробоина заделано. Затем был исправлен генератор. День 103. Корабль вырвался из гравитационного поля черного карлика. В момент выхода при невыясненных обстоятельствах погиб капитан крейсера Марс Стар. Замена выбывших. Капитан смены. Помощник капитана крейсера Марс Денем. Штурман. Гвардеец Юльм. 1124 год эры разума. Крейсер попал в гравитационное поле Земли номер 1830, Сиреневой Туманности, Желтая Звезда. Вырваться удалось лишь через день, пожертвовав грузовой ракетой. 1124-1127 годы Эры Разума. Пятая смена. Капитан смены, капитан крейсера Марс Денем. Штурман, гвардеец Юльм. Механик, механик Ваолий. Пилот – гвардеец Эвксий. Психолог-аналитик – доктор Ариадна. Врач – доктор Этна. Исследована сиреневая туманность. Переход в галактику ДА-67. Чрезвычайные происшествия. Встреча и уничтожение неопознанного инопланетного корабля. 1127-1130 годы эры разума. Шестая смена. Капитан смены, начальник производственного отдела Руси, штурман, гвардеец Гумий, механик, механик крейсера Марс-Р, пилот, второй пилот линкора «Командор» Земля, психолог-аналитик, биолог Леда, врач, доктор Олем. Проводится исследование галактики ДА-67 «Чрезвычайные происшествия». Исчезновение капитана смена «Русия». Информация не завершена. «Великолепная шутка в стиле «Ария», – зло рассмеялся Русий, прочтя последнюю строку. Правда, надо заметить, он поторопился. «Ты уверен, что это Арий? А у тебя есть какие-то сомнения? Эта скотина держит под контролем все данные, и наверняка именно он стер сведения о расследованиях. Если они только проводились». «Да, если они только проводились». «Космическая тварь!» – разозлился Гумий. За спиной Атлантов тихо стоял Арий. Никто не слышал, как он прокрался в комнату. Сжатые губы его злобно кривились.